Ночевали они в хорошей компании знаменитых ученых и путешественников. Дежнев, Крашенинников, Беринсгаузен. Портреты висели на стенах в каком-то большом кабинете. А между портретами старые и новые геологические карты континентов, материков. На полу стояли упаковки с амперметрами, реостатами. На окнах и стеллажах манометры, барометры, лабораторные весы, миниатюрный осциллограф размером с книгу. В дальнем углу громоздились комплексы обшарпанной аппаратуры для геофизической и сейсмической разведки. Пастуху все это напоминало о веселой жизни в золотых забоях. У бригадиров на столе там тоже были какие-то мудреные приборы для изыскания. Добрыня Жданыч... Как только улегся, так моментально выключил себя. Завидная способность волевых людей, умеющих спокойно приказать себе, когда заснуть, когда проснуться. А пастухов долго маялся, смотрел на приборы, мерцающие отражением звезд, разглядывал материки, сказочно изменившиеся в ночном освещении, Опять и опять поднимался, курил возле приоткрытого окна. Ночь была прохладная. Горы, коронованные ледниками, хотя и далекими, давали знать о себе. Он смотрел на темные вершины зигзаги, смутно озаренные созвездиями, и как-то вяло, утомленно удивлялся тому, что вот, пожалуйста, горный Алтай под боком, под сердцем, можно сказать, А сердце почему-то бьется ровно, тупо. Странное какое-то было ощущение. Перегорел он, что ли? Или просто догнала его многолетняя усталость каторжника? Нет. Не надо себя обманывать. Это случилось после того, как он узнал о смерти Малилы. Да, после этого. Или, или... Ладно. За для ясности. Вращая пыльный глобус, он вспомнил рассказ о мировом яйце, которое он в детстве получил как будто бы из рук самой богини Алтайны. Когда-то ему была страсть, как интересно, докопаться до истины. Так ли это было, или это сказка? А теперь, теперь неинтересно. И вот эти книги, лежащие на столе, книги из серии «Замечательные географы и путешественники», и вот эти лобастые бородатые люди, достойные города, сидящие на портретах, все это тоже теперь не волновало, не грело. Все это мерцало прохладным, мертвенным светом, как мерцают таблички на кладбище в лунную ночь. А то ли дело раньше – Он раньше, например, частенько вспоминал, как юный Бах работал при Луне. После смерти отца Иоганн Себастьян был отдан на воспитание старшему брату, Кристофу, органисту. У Кристофа был сборник знаменитых тогда композиторов, но он запирал его в какой-то зарешоченный шкаф. Юный Бах по ночам умудрялся выудить нотный сборник из-за решетки и тайком переписывал для себя Но свечи достать из-за решетки вах не мог, и поэтому переписывать приходилось при лунном свете. А теперь, думал Бедован, рассматривая мерцающие портреты и осциллографы, теперь одни таблички в лунную ночь на кладбище. Видно, все-таки сильно житуха помяла меня, покорежила, и не столько внешне, сколько изнутри. Когда в последний раз я видел звуки? Не слышал, а видел. Когда? Я забыл. И увижу ли когда-нибудь еще? Кто мне скажет? Размышлял пастухов, перелистывая книгу. Головнин Василий Михайлович, русский мореплаватель, руководил кругосветным путешествием. Его именем названы несколько бухт, пролив и и подводная гора, а также город на Аляске, и вулкан на острове Кунашир. Бедован захлопнул книгу. Ну и что? Все суета-сует, томление духа. Правильно, товарищ Беренсгаузен Фаддей Фаддеевич. Это надо же, с такой фамилией вдруг русский мореплаватель и даже адмирал. От нихрена себе! А я чего тут соплер распустил? Почему же я, русский пастух, не могу быть русским генералом музыки? Или порох кончился в пороховницах? Да ничего подобного. Я еще грохну, грохну изо всех орудий. И только он подумал так, за окошком кто-то грохнул не изо всех орудий, но довольно громко. Добрыня Жданыч подскочил, как молодой солдат, спросони, чуть не разбив стеклянную реторту. А? Что? Уже танкетка? Забормотал он двумя руками, приводя в порядок бороду и шевелюру на голове. Уже? Вот хорошо. Держали обещание.